Между тем, он продолжал распространяться о том, как он счастлив, находясь здесь, в обществе родственников, а также самых близких друзей, той, что стало смыслом всей его жизни, и как сожалеет, что не смогли приехать сестра и брат Доны Флор, ее невестка и зять, и в особенности любящая и достойная самого глубокого уважения матушка. При этих словах, Дона Амелия чуть не прыснула, но прикрыла рот рукой и отвернулась, ища взглядом Дону Норму или Дону Эмину. В заключении доктор Теодора, в присутствии столь высокочтимых свидетелей, попросил руки Доны Флор. Он выражался так изысканно, что Дона Норма не могла сдержаться и захлопала в ладоши, чем вызвало негодование Сэл Сампайо «Аплодировать? В такую торжественную минуту?» Но Дона Флор не дала затянуться неловкости. Поднявшись с софы, она протянула руку своему нареченному и подставила щеку для поцелуя. «Я согласна стать вашей женой», — сказала она, и едва жених коснулся губами ее щеки, все кинулись поздравлять их, а шумная толпа зевак ворвалась в дом и налетела на доктора Теодора с упреками — Вот ведь обманщик, а прикидывался святым. Всех пригласили к столу, уставленному закусками и сластями, и кумушки первыми набросились на еду. Морилда и служанка обносили гостей ликерами. Их вкус и аромат показались фармацевту знакомыми. И он с улыбкой проговорил, «Ликеры просто великолепны! Наверное, из монастыря Лапа, не так ли?» Однако предположение это было встречено смехом, а некоторые даже усмотрели в нем едва ли не оскорбления. Неужели доктор Теодора никогда не слыхал о талантах Доны Флор? Она ведь не только непревзойденная повариха, но и мастерица приготовляет ликеры. А монахини из Лапа, Дестеро или Пердуэнса Варит сладенький сироп, который не идет ни в какое сравнение с ликерами вашей невесты, Сео-доктор. Аптекарь смущенно признался, что не слыхал об этом. Вот о кулинарных талантах Доны Флор ему известно, как и о ее школе. Хотя, к сожалению, еще не доводилось попробовать ее деликатесы. Теперь же придется наверстывать, и он наверняка растолстеет. Помолвка прошла очень весело и непринужденно. И доктора Теодора оставалось только ждать, когда он переступит порог спальни Доны Флор. Мысль об этой минуте беспокоила его, поскольку его опыт интимного общения с женщинами уже давно ограничивался от Эвианой, которой он платил, получая взамен приятную неторопливую беседу Уютную обстановку, вкусную еду, ликеры и постель. Однако он разучился ухаживать, отвык от нежности, от любви. На прощание Дона Флор подставила жениху щеку для целомудренного, либо, как она ожидала, боязливого и робкого поцелуя. Но почувствовала, что он дрожит, когда коснулась его влажных пальцев. Она поняла, что доктор Теодора горит желанием, как и она. В эту ночь Дона Флор грезила только о нем. Она видела во сне смуглого гиганта, сильного и широкоплечего, который пришел и победил ее. Затем последовали дни помолвки. Весь квартал только об этом и говорил. И по общему мнению... Аптекарь и вдова были словно созданы друг для друга. Поначалу Дона Флор предложила сыграть свадьбу через полгода. И это было одно из немногих предложений, против которых запротестовал жених. «Зачем ждать так долго, если не надо готовить приданное и нет никаких других вопросов, требующих отсрочки?» Женщины поддержали доктора Теодора, и Дона Флор согласилась сократить срок до трех месяцев. За эти три месяца они понемногу привыкли друг к другу и даже привязались. Долго беседуя по вечерам в присутствии Доны Нормы или еще какой-нибудь подруги, они обсуждали, как лучше устроить супружескую жизнь, которой им вскоре предстояло начать.